Социальная этика ислама Как и другие религии, в первую очередь христианство, ислам, не призывает к активному социальному переустройству. Напротив, он учит смирению и послушанию. Рабы должны повиноваться господам, но и господа должны мягко и по относиться к своим рабам. Частная собственность священна, на этот счет указания Корана строги и недвусмысленны, а законы шариата, как известно, строго карают преступников, вору отрубает кисть правой руки. Хотя перед Аллахом все равны, все его рабы, в реальной жизни такого равенства нет, и правоверные должны строго соблюдать ту иерархию социальной структуры, которая существует, в частности, не глядеть завистливыми глазами на те блага, которыми Аллах наделил некоторых избранных. Сура 20, аят 131. Как и Библия, Коран призывает человека трудиться, Этим в первую очередь он обеспечит себе Царство Небесное. Человек должен быть скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды этого мира и уповать на спасение в загробной жизни. Жизнь – это призрачная утеха, обольщение и тщеславие, прах и суета, забава и игра. Она только пользование обманчивое. Сура 57, аяты 19 и 20. Отсюда и вывод. Не следует стремиться к счастью в земной жизни. Правильней уповать на жизнь небесную. Другими словами, ислам, как и любая другая религия, призван был гасить социальную активность масс, направляя ее в мир иллюзорного, концентрируя ее в русле чисто религиозной деятельности. Это хорошо видно при знакомстве с основными пунктами символа веры ислама, служившего основой основ, руководящей линией поведения для каждого мусульманина на протяжении всей его жизни.